День восемнадцатый. Про Свято-Успенский Космо Яхрамский монастырь. По прогнозу гидрометцентра жара сегодня несколько спадет, а во второй половине дня ожидаются грозы. Такой прогноз нас вполне устраивал. После завтрака мы отправились к Свято-Успенскому Космо Яхрамскому мужскому монастырю главной достопримечательности села Небылово. По преданию монастырь был основан иноком Космой, впоследствии канонизированным в лике преподобного. Мирское имя преподобного Космы неизвестно, как и известны точно место и дата его рождения. Отсюда так противоречивые предания о том, кем был Косма до иночества и об истории возникновения монастыря. Хотя на поверку все они являются вольными пересказами жития преподобного Космы. написанного в первой половине XVI века иноком Суздальского Спаса-Ефимьева монастыря Григорием а ещё чаще пересказами пересказов полагаю, что оригинал предпочтительнее испорченного телефона желающие могут прочесть в интернете, например из него следует, что монастырь был основан в 1482-83 годах хотя очень часто называются и иные даты между 1482 и 94 годами в третьей четверти 15 века, не позднее 1464 года. В 15-16 веках церкви и другие строения монастыря были деревянными. В 1624 году монастырю было пожаловано село Небылое, и здания монастыря были отстроены вновь, но каменное строительство началось в монастыре только со второй половины 17-го столетия. Первый каменный храм в монастыре был построен в честь иконы Успения Божией Матери в 1657 году на пожертвование царя Алексея Михайловича Романова. В храме находилась явленная Космояхрамская икона Успения Божией Матери. Также под спудом покоятся мощи преподобного Космы Яхромского. В 1665-75 годах игуменом монастыря был иеромонах Митрофан, впоследствии епископ Воронежский. При нём развернулось строительство монастырского комплекса, сохранившегося до наших дней. Был построен новый каменный храм во имя Спаса Нерукотворного образа. в замен ветхого деревянного игуменские каменные кельи полностью обновлено иконное убранство обители за 9 лет его игуменства Космин монастырь превратился в процветающий духовный центр именно в Космине монастыре прославленный архипастырь начал приобретать духовную зрелость Опыт о кормлении братии, что делает обитель привлекательной и для многочисленных почитателей епископа Митрофана, который был канонизирован в лике святителя. Святители, святые из епископского чина, почитаемые церковью как предстатели отдельных церковных общин, которые своей святой жизнью и праведным пасторством осуществили промысел Божий о церкви в её движении к царству небесному. В 1684 году Касмин монастырь был передан в ведение патриаршего дома. В 1726 году Успенский Касмин монастырь как малобратственный был приписан к Никольскому Волосовскому монастырю Владимирского уезда, но через год вновь стал самостоятельным. В 19 веке в монастыре проводились новые строительные работы. в 1833 году были устроены пределы во имя преподобного Космы в южной части главного алтаря Успенской церкви и во имя новопрославленного святого Митрофана Воронежского в южной части трапезной храма Спаса Нерукотворного образа. В годы революций и советской власти Судьба Косменной обители мало чем отличалась от судьбы сотен других закрытых и обезображенных монастырей и храмов. Часть послушников покинула монастырь ещё в 1918 году, а в 1923 году монастырь был закрыт. Ограду монастыря разобрали на кирпич. После образования в 1935 году Ниболовского района В селе потребовалось разместить много районных организаций, которым и нашли место в монастыре. В храмах и келейном корпусе монастыря размещались райисполком, госбанк, Сберкасса, отделение милиции, КПЗ, клуб, библиотека, хлебопекарня, столовая, склад, ветеринарный пункт, родильный дом, больница, детский сад. Колокольню, в которой ничего нельзя было разместить, Разрушили главы храмов, уничтожили монастырский комплекс был настолько приведен к гражданскому виду, что казалось невозможным когда-нибудь восстановить его первоначальную красоту. И все же это спасло храмы и другие монастырские строения от полного разрушения. В одна тысяча девятьсот шестьдесятом году Успенская соборная церковь признана памятником архитектуры республиканского значения. Позже остальные церкви и килейный корпус монастырского ансамбля. В конце семидесятых годов началась реставрация Успенской церкви. К одна тысяча девятьсот девяносто шестому году Успенская и Никольская церкви были действующими храмами. В Спасской церкви размещалась музыкальная школа, в килейном корпусе библиотека. В 1996 году монастырь был полностью возвращён церкви. Мы обошли всю территорию монастыря, побывали в его храмах. Всё здесь радует глаз и душу. Белоснежные стены монастырской ограды, Успенской церкви и её колокольни идеально сочетаются с зелёным цветом кровель. Золотом блестит купол храма. Правда, изначально храм был пятиглавым. Белые стены остальных церквей и келейного корпуса украшают яркий декор, придающий храмам праздничный вид. На территории ухоженные газоны, клумбы цветов. Внутреннее убранство храмов не повторяется, каждый глубоко индивидуален. Красота, чистота, достаток Качая последние это не манна с неба, а великое желание создать эту красоту и чистоту во имя Богородицы и большое трудолюбие в достижении желаемого результата. А Поле изобилует родниками чистейшей прозрачной воды, в том числе и верховье Яхромы. На одном из родников, расположенных в нескольких сотнях метров от монастыря, находился святой колодец под сенью По преданию, именно здесь благочестивому отроку явилась икона Успения Божией Матери, и именно здесь игумен Косма устроил колодец, который сегодня восстановлен. Покинув монастырь, мы отправились вдоль берега озера к этому месту. Вид, открывающийся от колодца, очаровывает взор. озера, а за ним возвышенная холмистая местность с лугами, полями, дубравами, ельниками. От колодца двинулись к центру села, где нас ждал автобус. В этот день мы, как и Владимир Солоухин со своими спутниками, планировали добраться до Суздаля. После посещения монастыря село, несмотря на солнечный день, казалось каким-то серым, а местами и убогим. Хотя вчера оно нам таким не виделось. Не зря говорится, что всё познаётся в сравнении. Вот и ковенщики порой шутят: живём в России вроде бы и плохо, но на Гондурас посмотришь, вроде хорошо. Но судя по тому, что не былое сегодня всё-таки выглядит не так одиозно, как 10 лет назад, есть уверенность, что пройти по сельским улицам туристу когда-нибудь будет так же приятно, как и по территории монастыря. Без монастыря Небылое типичное крупное село Владимирской области, у которого есть будущее и соседство с красотой, обязывает блюсти себя. Сегодня в любой момент можно покинуть Небылое, асфальт ведёт во все стороны. В 1956 году всё было совсем не так. Про дороги Аполья в 1956 году В этот день не было надежды на перемежку дождя, поэтому почтовый грузовик с брезентовым тентом над кузовом пришёлся, как нельзя, кстати. После 3 дней пребывания в небылом путники наконец-то дождались грузовика в сторону Суздаля. Заметим, это был ГАЗ-63 вездеход, как его тогда называли. Для обычных грузовиков дороги в это время были непроходимыми. Задний полог тента был отогнут, и путники любовались в кавычках открытой взору картиной. Верхняя половина картины изображала небо из клочьев грязной ваты, нижняя была заполнена жирной чернотой размокшей земли. Ряды длинных тускло мерцающих луж, число которых соответствовало разъезженным колеям дороги, вносили в картину некоторое разнообразие. Лужи колыхались, вода, вытесненная из них колёсами нашего грузовика, стекала обратно грязными густыми потоками. Иногда автомобиль, поскользнувшись всеми четырьмя колёсами, начинал медленно, но верно сползать в сторону. Колёса вертились при этом, но с таким же успехом, как если бы автомобиль был приподнят краном. Верхний слой дороги размок, разжижился и играл теперь роль смазки между колёсами и более твёрдым грунтом. Каждый пригорок приходилось брать с боем. Около одного пригорка простояли минут 30. Отъезжали назад, прыгали на него с разгона, копали грязь лопатой, кидали в грязь камни. Более 2 часов водители и его пассажиры Безрезультатно пытались вытащить автомобиль из грязи. С каждым перекуром надежды на это таяли. Во время перекуров заходили возмущённые разговоры о дорогах вообще. Водитель рассказал, что на 100 км такой дороги уходит несколько соток килограммов бензина, и значит, по стране перерасходуется его огромное количество. Жизнь автомобиля сокращается при этом, по крайней мере, в пятеро, не говоря уж о резине. Если подсчитать всё в рублях, то, пожалуй, построить хорошие дороги выйдет не в убыток. А время, растрачиваемое впустую десятками тысяч людей, а шофёрские нервы, они, конечно, не могут идти в экономический расчёт, но в какие-то расчёты идти должны, проезжая по сухому пыльному просёлку, Почти на каждом шагу, в каждом углублении замечаешь всохшие в землю палки, колья, солому, лазняк, камни, следы таких вот боёв, какой пришлось вести и нам. Зимой и летом, весной и осенью доводилось мне вместе с попутными сидеть, как говорится, на трёх точках и ещё больше видеть, как сидят другие. В своё время я забыл упомянуть, как пожаловался нам председатель Ратиславского колхоза. Автомобили у меня, сказал он, есть, но пользуюсь я ими 2-3 месяца в году. Остальное время они отстаиваются или дома, или застигнутые бездорожьем где-нибудь на стороне. Дождь лил не переставая, и после бесполезной попытки преодолеть очередной пригород Автомобиль пополз задом и решительно встал поперёк дороги. "Ну вот что", сказал наконец водитель, надевая курточку. "Спасибо вам за помощь, мы сделали всё, что могли. Безоговорочная капитуляция. Буду сидеть и ждать, пока кто-нибудь дёрнет, а нет в колхозе выпрошу трактор". По дороге от Небылова до Суздаля В 1956 году улучшенная просёлочная дорога от Небылова до Суздаля, которую так и не смог преодолеть почтовый грузовик, проходила через Андреевское, Рожново, Перелоги, Гавриловское, Крапивье. Сегодня Рожново и Перелоги исчезли с лица земли. Рожново Суздальского района было исключено из учётных данных как несуществующий населённый пункт. В 1986 году, деревня Перелоги Юрьев-Польского района в 77 году. Заметим, что граница между районами на этом участке проходит так замысловато, что проезжающие по дороге попадали из Юрьев-Польского района в Суздальский, потом опять в Юрьев-Польский и наконец вновь в Суздальский. Путешественники покинули машину вскоре после Гавриловского. и до Суздаля им оставалось идти около 7 километров. В этом месте о поле более всего похоже на степь, даже перелесков почти нет, что и отметил Владимир Соловхин. Как жалко, что усталые и змокшие, мы больше смотрели под ноги, чем по сторонам, потому что в минуту прозрений вдруг отдалялся в разные стороны горизонт, и зелёное степное раздолье окружало нас. В следующую минуту мир опять суживался до крохотного участка грязной дороги и собственных ног, старавшихся преодолеть этот участок. Сегодня по прежней улучшенной грунтовой дороге никто из Небылова в Суздаль не поедет, потому что ее уже давно нет. Проселки в ту сторону, конечно, есть, где-то укатанные, где-то давно не езжанные. Но в дождливую погоду такие же непроходимые, как и в 1956 году. Теперь из Небылова в Суздаль автомобили мчат по вполне приличному асфальтированному шоссе. Из Небылова по дороге Р74 Владимир-Юрьев-Польский-Переславаль-Залесский до Бращихи. В Бращихе поворот на Суздаль. Шоссе проходит мимо сёл Новокаменское и Цебеево. пересекает деревню Губачева, оставляет чуть в стороне села Семеновское, Советское и Гавриловское, проходит главной улицей по Крапивье. В разные годы мы проезжали этот участок маршрута и по шоссе, и по проселкам через урочище Рожного и Перелоги, бывшие места расположения этих населенных пунктов. Сегодня мы поедем по асфальту до Мукина, деревни. да которой мало кто во Владимире знает, что несправедливо. И от Мукино пройдём пешком по просёлкам до знакомого многим Зернево, где нас уже будет ждать автобус, подъехавший туда по асфальту. Вы будете удивлены, познакомившись с Мукиным, и согласитесь, что это несправедливо, что о нём ничего не известно большинству владимирцев. Первым на нашем пути лежит село Андреевское. Между околицами Небылова и Андреевского и километра нет но ну а по дороге между центрами сёл 4 км сёла-то большие Андреевское входит в число пяти самых крупных сельских населённых пунктов района 783 жителя В советское время село являлось центральной усадьбой совхоза Мичуринский образованного в 1965 году на базе нескольких колхозов Своё название совхоз получил потому, что кроме полеводства и животноводства, он занимался садоводством. Сегодня от садов мало что осталось, разве что лесозащитные полосы вокруг бывших садов. Поэтому при преобразовании совхоза в СПК поменяли и имя организованного кооператива на Андреевский. Сегодня это ЗАО Андреевская. Как и в любом крупном селе, в Андреевском есть школа, детский сад, клуб, магазин и так далее. Несмотря на то, что Андреевское старинное село, известное с XIV века, оно не сохранило в своём облике почти никаких следов старины. В XVII веке село принадлежало князьям Долгоруким, но и они не оставили следов своего владения селом. В 1801 году В селе построена каменная Троицкая церковь, но она была закрыта в 1937 году и постепенно полностью разрушена, как и сотни храмов только во Владимирской области. Любопытны лишь некоторые нюансы процедуры её закрытия. В 37 году в Неболовский райисполком поступило два обращения. Первое от школьников села которая просили запретить церковный звон, мешающий и мучиться. Второе от жителей одной из деревень, которая просили заменить прохудившийся пожарный колокол церковным. Райс полком ходатайствовал перед областным полкомом о запрете звона в Селиандеевском и о закрытии там церкви. Верующие просили за храм. В итоге областной полком постановил закрыть храм. Понятно, что о прекращении звона в этом постановлении речи уже не шло. В две тысячи восьмом году в Андреевском была построена деревянная храм-часовня Михаила Архангела, ставшая сельской достопримечательностью. Посетив ее, мы решили полюбоваться на Андреевские пруды, созданные на яхрами, и поехали сначала к верхнему пруду. От часовни до него около полутора километров. Пруд получился удивительно живописным, потому что плотина на Яхроме была построена чуть ниже подходящего к долине реки пучка оврагов, оказавшегося под водой. С высоты птичьего полёта пруд напоминает некое чудище. Перед плотиной длиной около 100 м, водная гладь такой же ширины это тело чудища. От тела по Яхроме и оврагам тянется четыре залива. Это жирное щупальце чудища. Длина первого щупальца 400 м, второго 300 м, третьего 200 м, четвёртого 50 м. Второй пруд с открытыми, не изрезанными берегами. Он очень уступает по притягательности предыдущему водоёму, не говоря уже о Неболовском озере. но зато он оказался очень удобным для коров, большое стадо которых расположилось на отдых на его низком противоположном берегу. К шоссе мы возвращаемся мимо ферм и неожиданно столкнулись с еще одной достопримечательностью села Андреевского — мощный К семьсот, которым когда-то гордился СССР, ведь трактор выпускался с одна тысяча девятьсот шестьдесят второго года. Трамбовал Силос. Его беспрерывно подвозили на прицепах тракторы, снующие между силосоуборочными комбайнами и растущей горой зелёной массы, которую трамбовал К-700. На фоне привычных сегодня тракторов К-744Р и Джон Дир, К-700 выглядел настоящим раритетом, как Зим, на котором ехал из Москвы на просёлки Солоухин. Мы поинтересовались тем, как идут в хозяйстве дела. И с удовлетворением услышали, что хозяйство работает стабильно и со ощутимой прибылью. А урожайность зелёной массы за заготовкой, которой мы сегодня наблюдали, такая, о какой в прежние времена разве что только мечтали. На шоссе мы повернули в сторону Владимира. По правой стороне тянулось село Андреевское. а по левой прямоугольники полей, обсаженных по периметру лесозащитными полосами. Село осталось позади, и по правой стороне пошли такие же поля, окружённые лесополосами. Все эти поля, бывшие кварталы садов, которыми когда-то славился совхоз Мечуринский. Сегодня сады сохранились лишь в нескольких кварталах. С правой стороны показалась деревня Тартышево. напротив которой поворот на деревню Мукино, от шоссе до деревни всего полкилометра. Мукино живописно расположилось на реке Семиги, причём по обе стороны от неё. Мукино деревня небольшая, 13 жителей. Но, как и во многих подобных деревнях Владимирской области, летом её население увеличивается в несколько раз. На это указывают все 40 домов в деревне. ни один из которых не имеет заброшенного вида и ухоженные усадьбы здесь в своём верховье река теряется в камышах осоках и зарослях ивняка на реке создано два пруда слева от семиги протянулась гряда пологие склоны которой изрезаны оврагами и балками под дну которых текут ручьи это не совсем обычные ручьи их питают многочисленные родники, к которым ежедневно приезжают за знаменитой суздальской водой сотни людей из Владимира, Суздаля и Юрьева-Польского. Но приезжают они не на Мукинский западный склон гряды, а на восточный, Зерневский. С юго-восточного и восточного склона гряды ручьи текут в Каменку. Тут начинается и сама Каменка, на которой стоит Суздаль, и в её приток Уршму. Здесь расположена наиболее известная своими родниками деревня Зернево. С юго-западного и западного склона гряды ручьи текут в Семигу. И вода из питающих их родников ничем не отличается от Зерневской. Это и неудивительно. Расстояние между вершинами Семигинских и Уршманских аврагов порой измеряется даже не сотнями, а десятками метров. И знаменитые Суздальские минеральные воды Стали разливаться в одна тысяча девятьсот девяносто первом году в Мукино на предприятии, созданном для розлива природной минеральной воды Суздальская и Серебряный Сокол. Оно располагалось именно здесь, а не в Ржнове и не в Зерниве, то есть вода получается как бы Юрьевская. Здесь это в полутора километрах к северу от деревни на опушке небольшого леска, к которому ведет асфальтированная дорога. Дорога была построена не к леску, а к бывшему военному объекту КП и ШПУ для стратегических ракет УР сто. Там и расположено предприятие. Воду берут из скважины того же горизонта, из которого сегодня разливают воду в большие бутыли на предприятии в Ражнове. Ведь их разделяет лишь два километра. Так что если бы название предприятия было привязано к населённому пункту, а не к брендом, его бы назвали ООО Мукино. В начале 90-х годов при разработке экологической программы бассейна реки Нерль выяснилось, что родники у деревни Зернево издревно считались чудодейственными. Связывали это с тем, что здесь, по преданию, родился святой преподобный Косма Яхромский. Ходили легенды и о том, что лошади Рожновского барина, возвращаясь из Владимира, даже в жару нигде не пили воду, ожидая, когда будут пересекать овраг с речкой, питаемой зерневскими родниками, и о том, что Рожновские воды возили на продажу в Петербург. Были проведены анализы воды, и на основании их и старинных легенд было разработано предложение. По организации на землях совхоза Цыбейевский экологически чистого севаоборота без применения пестицидов, гербицидов и высоких доз минеральных удобрений с целью защиты от загрязнения подземных вод и родников в верховьях рек Каменки и Уршмы. Предложение вылилось в обоснование организовать на этой территории заказник с рабочими названиями Рожнова. Заказник, организованный в 1995 году, получил название Суздальская вода, но предприятие в Мукино оказалось расположенным на самой границе этого заказника, хотя это не имело никакого значения. Подземный то резервуар был общим для Мукинской и Зерневской вод. В 1999 году на землях совхоза Шихабаловский был создан заказник Чистая вода. явившееся продолжением заказника Суздальская вода. Так что теперь заказники охраняют предприятие с двух сторон. Семига очередной левый приток Колокши на нашем пути. Только за вчерашний день мы побывали на Томе, Яхроме и Куфтиге. Река берёт начало в том самом лесу, в котором расположено предприятие по розливу минеральной воды. И впадает в колокшо всего в двух километрах от устья Кувтиги. Длина реки тридцать четыре километра, площадь бассейна семьдесят два квадратных километра. Семига стремительно течет между двумя грядами холмов, изрезанных очень глубокими оврагами, и в каждом овраге не по одному роднику. Долина реки тоже глубокая и не очень широкая. Да и ширина самого бассейна редко где достигает 3 км. В бассейне реки расположено всего 4 небольших деревеньки: Мукино 13 человек, Тартышево 3 человека, Подвязье 5 человек и Даниловка 13 человек. Таким образом, плотность населения в бассейне реки не достигает получеловека на квадратный километр. в четыре раза меньше, чем средняя плотность в Монголии, одной из самых малонаселённых стран мира. Правда, на водоразделе Семиги и Колочки расположено село Обращиха, 87 человек. Половина жителей живёт на стороне, обращённой к Семиги. Но и с ними средняя плотность населения в бассейне достигает лишь одного человека на квадратный километр. В верховьях Семиги создано несколько прудов. Самый крупный из них возле Обращихи. Пруд протянулся в длину на километр. Максимальная ширина водоёма 80 м. Напившись воды из родника в верховьях Семиги, мы двинулись по просёлкам в сторону Рожного и Зернева. Просёлок то почти исчезал, то уводил в сторону, но вскоре привёл нас к Рожнову. Прарожнова, Уршму и Зернево. Урочище Рожнова это бывшее село Рожново-Спасское или Рожново-Знаменское, а позже деревня Рожново, которая была исключена из учётных данных в 1986 году. Село существовало с древних времён. На территории урочища выявлено селище XII-XV веков. В 1788 году чаем тогдашнего владельца села князя Владимира Петровича Прозоровского в селе была построена церковь Спаса Преображения с зданием каменное с таковой уж колокольнюю. Престолов в ней два: в холодной в честь Преображения Господня, в теплом пределе во имя преподобного Сергия Радонежского чудотворца. Прежде всего мы осмотрели развалины церкви. Даже в этом виде, по сохранившимся деталям здания, капители колонн, кованные решётки, арки оконных проёмов, можно было увидеть прежнюю красоту храма. Сражного связано первое пребывание на Владимирской земле композитора и учёного химика Бородина. Он отдыхал здесь со своей семьёй летом и в начале осени 1874 года. Бородины поселились в старинном имении Куламзиных, заняв в нем небольшой старый дом, сохранившийся с начала века, когда имение принадлежало семье адмирала Крузенштерна. О лете, проведенном в Рожнове, Александр Парфиревич Бородин писал: Ясно с лождением вспоминаю прошлое лето. Рожнова с его архаической простотой нравов, свободу. широко раскинутыми полями и волнующей серостью, где я работал или ленился с одинаковым наслаждением. Он познакомился со многими местными жителями, соседними помещиками, дачниками, гулял по окрестностям, собирал грибы, купался на Уршме. В музыкальном отношении он сочинил здесь шуточный вальс для фортепиано и начал работу над первым струнным квартетом. В то время в селе числилось 84 двора и 339 душ мужского пола и 370 душ женского пола. Полазив по развалинам церкви, мы расположились на отдых на берегу Уршмы. Едва успели пообедать, как потемневшее небо и приближающиеся раскаты грома заставили нас скорректировать намеченный на сегодня план. Если пройдёт сильный дождь, Нам отсюда без трактора будет не выбраться. А где его искать? Значит, нужно срочно возвращаться на асфальт, пока маленькая Уршма не превратилась в бурный поток, а просёлки в грязь. С правого берега Уршмы всё урочище как на ладони. Сразу за оврагом, по которому течёт в своём верховье Уршма, развалины церкви Спаса Преображения на фоне перелесков. Перелески это заросшая усадьбы деревни Рожново. Уршма левый приток Каменки. Река берёт начало в 3 км к западу от урочища Рожново. Исток Уршмы находится всего в километре от истока Семиги, где мы побывали сегодня утром. Впадает в Каменку в 2 км к востоку от села Гавриловского. Длина реки 14 км. Площадь бассейна 105 квадратных километров. Примечательно, что самый крупный приток Уржмы Тумка спорит со своей главной рекой и по длине, и по водности. Длина Тумки 15 км, а площадь её бассейна 51,3 квадратных километра. Поэтому многие считают её главной рекой, впадающей в Каменку, а Уржму её притоком. В бассейне реки расположено семь населенных пунктов. В самом большом из них, селе Гавриловском, проживает девятьсот восемьдесят человек. В трех населенных пунктах Карельской слободке, Семеновском, Советском и Григорьеве девятнадцать жителей. В трех остальных населенных пунктах Туме, Константиновке и Зерневе постоянного населения не числится. Возле Гавриловского на Уршме создано два крупных пруда. Нижний пруд делит село на две части. Ширина пруда до шестидесяти метров. Пруд протянулся на одну целую четыре десятых километра, и для удобства жителей через него построен мост. Плотина второго пруда построена на краю села. Он имеет максимальную ширину двести восемьдесят пять метров и протянулся в длину на два с половиной километра. Но подпор воды в Уршме... прослеживается до Карельской слободки, расположенной от плотины в трех с половиной километрах. Зернего в девятнадцатом веке считалось сельцем. Там была деревянная часовня, построенная на месте бывшей воном сельце церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы, которая была приписана в 1803 году Кражнову. Сегодня деревня Зернего считается нежилой, но в летнюю пору и её заполняют дачники. Домов 10 выстроилось рядком по левой стороне деревенской улицы, а по правой стороне тянется овраг. Деревенская улица закончилась, и мы продолжили путь вдоль бровки оврага, чтобы в удобном месте пересечь его и подъехать к той части Зернева, которая расположилась на правой от оврага стороне. Там находятся знаменитые Зерневские родники. Дорога шла полого вверх на асфальт, который вёл к шоссе Образчиков-Суздаль. Там, где начинался асфальт, стоял на горе голубой корпус ещё одного предприятия по розливу минеральной воды ООО Суздальские напитки. Оно появилось значительно позднее предприятия в Мукине, и в магазинах появилась минеральная вода этого предприятия прозрачная. Крутой спуск ведет от территории ООО «Суздальские напитки» к Зерневским родникам. Сегодня эти родники обустроены и являются очень посещаемыми жителями Владимира и многих других мест. Даже зимой здесь нередко выстраиваются за водой огромные очереди, хотя вокруг расположены десятки родников с точно такой же по качеству водой. Бытуют мнения о том, что зерневская вода близка по своему составу к знаменитой Нафтусе курорта Трускавец, и что ещё в конце 80-х годов австрийцы якобы брались построить в Зерневе санаторий. Однако с этой водой зерневская сходна лишь тем, что в основе своей минерализации она гидрокарбонатная, магнезево-кальциевая. Кстати, такова основа многих минеральных вод. Навтуся уникально высоким содержанием органических веществ нефтяного происхождения, из-за которых она имеет специфический цвет и запах. Слух о схожести вод распространил кто-то из сотрудников института Лечмин Ресурсы, который химичил в трудные для института 90-е годы в регионах России. Наверное, в пробы зерневской воды попали солярка и навоз. Вот и получилось Владимирская навтуся. Про реку Каменку. Едва мы выехали на асфальт, как с небес на землю обрушился ливень и началась гроза. Дождь был такой, что дворники на окнах автобуса порой не справлялись с водой. Проехав несколько километров, мы решили, что лучше остановиться. Сейчас будет трубопереезд через Каменку. две железобетонных трубы большого диаметра давайте остановимся там предложил я в жаркую погоду трубы почти сухие ведь это верховие каменки посмотрим что там делается сейчас остановились но из автобуса ничего невозможно было увидеть у каждого были плащи дождевики из пвх такой плащ в карман можно положить а защитит он от любого дождя Кто хотел, надел, и мы склонились над выходными оголовками труб. Вода хлестала с такой силой, что полёг бурьян, который рос в лощине, по которой протекала Каменка. Река Каменка начинается в 2 км от дороги тремя ручейками, питаемыми родниками. Вода в них точно такого же качества, что и в Рожново, ведь они расположены на склоне одного и того же холма. В нижнем течении Каменка пересекает Суздаль. Впадает Каменка в Нерль между сёлами Кидикша и Новосёлка Нерльская. Длина Каменки 47 км. Площадь бассейна 312 квадратных километров. Основные реки бассейна Уршма, Тумка, Бакалейка, Мжара. А поле в нижнем течении Каменки это уже нисхломлённая равнина. с абсолютными высотами до 230 метров, глубоко врезанными долинами рек и густой сетью оврагов и балок. Здесь почти плоская равнина со средними высотами над уровнем моря 130 метров. В бассейне Каменки расположен город Суздаль (10 535 человек) и 23 сельских населенных пункта, крупнейшие из которых поселок Новый, практически слившаяся с Суздалем. 1359 человек. Упомянутое выше село Гавриловское 980 человек. Село Туртино 485 человек. Село Цыбеево 480 человек. Село Ивановское 442 человека. По реке и её притокам сохранилось много урочищ, мест недавно исчезнувших сёл и деревень, как Зернево, например. Ещё больше таких, что канули в лету. Лишь археологи открывают на их месте селища. Так, во время археологических исследований последних лет, только в радиусе 10 км от Суздаля открыто около 100 древнерусских селищ, бывших деревень, существовавших в разные века. Вот что пишет о реке Каменке в своей книге Историческое собрание о Богоспасаемом граде Суздале: 1754 года Суздальский летописец Анания Фёдоров. Река Завомая Каменка не очень большая. Начало своё берёт в 10 с лишним верстах от Суздаля прямой дорогой на запад, близ села Цылагина и вытекает из-под камня. Отсюда, видимо, происходит её название. Также существует версия, что Каменкой её назвали потому, что вода была прозрачная до того, что каменистое дно ее видно было как на ладони. И по разным местам, проходя не прямо, и многие в себя ручьи и реки малые собирая, приходит к Суздалю с запада на восток, выше Спасо-Ефимьева монастыря. И далее протекает через весь город направлением более к югу, а из города путь продолжает на юго-восток. И отойдя от Суздала расстоянием версты с три падает под селом Новосёлкую в Нерль реку. Дно каменики устлано мелким камнем, к строительным работам пригодным. А вода в ней приятна на вкус, сладка и для здоровья полезна. И хотя река сама собой и не весьма велика, но вода в ней никогда не оскудевает и в половодье разливается весьма шумно. Рыбы в реке имеются, Щуки, голавли, окуни, лещи и подлещики, местами есть и караси, и прочая мелочь, а больше всего пескари, весьма пригодные в пищу. А Каменки столько написано, что можно издать толстенный альманах, иллюстрированный несметным количеством фотографий и картин. Про село Новокаменское. Новокаменское первое село моего детства. Я был ребёнком сугубо городским и до двенадцати лет видел только деревни, расположенные по шоссе, да и те из окон автобусов и автомобилей. Своих бабушек и дедушек я в живых не застал, их унесла война, а другие ближайшие родственники жили далеко от Владимира. В одиннадцать лет начались мои путешествия, экскурсии, поездки, походы, экспедиции, которые продолжаются всю жизнь. И первой деревней, по которой я прошел пешком, была деревня Семязина, через которую мы, мальчишки, ходили на аэродром смотреть самолеты. Потом были другие окрестные деревни, которые с годами одна за другой входили в черту города. Но первое деревенское лето продолжительностью в семь дней я провел в Новокаменском, тогда село называлось новым в одна тысяча девятьсот шестьдесят первом году. Несмотря на то, что я с не привычки очень скучал по Владимиру и несколько раз ходил на бугор за деревней, с которого в бинокль был виден город, телебашни, заводские трубы, деревенская жизнь мне понравилась. Село было очень красивым, с очень большим, как мне казалось, прудом, на берегу которого стояла таинственная полуразрушенная церковь. Оно и сейчас остаётся почти таким же. Большое село в пять улиц. Тот же старый пруд в центре села. Та же полуразрушенная церковь Храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в 1814 году в стиле барокко. Исторические известия о селе Новое относятся к XIV столетию. Из документов Спасо-Ефимьева монастыря, записанных в описи монастыря 1660 года, следует что оно пожертвовано было монастырю при архимандрите Ефимии. Годы жизни преподобного Ефимия Суздальского, основателя и архимандрита Спаса-Ефимиева монастыря 1316-1404. Церковь села была закрыта в годы Великой Отечественной войны. Колокола были сданы на переплавку. В 1948 году на нужды колхоза Путь к коммунизму Была порушена колокольня. Сама церковь использовалась под склад зерна. С начала 90-х годов церковь не используется. Если бы не продолжающийся ливень, мы бы обязательно заехали в село, прошлись бы по его улицам, осмотрели бы старую церковь, угостились бы свежим мёдом у знакомого пасечника и обязательно искупались бы в пруду. Будем надеяться, что не последний раз путешествуем по Владимирским просёлкам. Просело Цбеево. Долгое время считалось, что первое письменное упоминание о селе относится к 1625 году. Жалованными царскими грамотами давалось Борису и Василию Петровичам Шереметевым каждому по половине сельца Цбеево в вотчину. По прежней альфаграфии название села писалось через ы, как произносилось и как сегодня произносится. Суздальские краеведы считают, что раннее владельцем села был Пётр Никитич Шереметьев, так как в сохранившиеся книги, где регистрировались документы, заверяемые большой государственной печатью, отыскали такую запись: жалованная вотчина грамота Бориса Петровича Шереметьева на старую вотчину отца его В Суздальском уезде в Апольском стану на половину сельца Цыбеево. Пётр Никитич Шереметьев, русский военный и государственный деятель, стольник, боярин и воевода, единственный сын боярина Никиты Васильевича Шереметьева, казнённого в 1564 году по приказу царя Ивана Васильевича Грозного. Умер в 1609 году. Скорее всего, Михаил Романов возвратил Шереметевым вотчины, ранее отобранные Иваном Грозным. Вотчины редко отбирались и возвращались. Деревни всё равно часто переходили из рук в руки, наследовались, дарились, продавались целиком и частями, что можно увидеть на примере села Цебеево. в тысяче шестьсот семьдесят восьмом году за бояринию Ульяную Петровную Шереметевую вдовую боярина Бориса Петровича Шереметева половина сельца Цыбеево в нем двор водчийный дворовых людей семь бабылей и крестьян восемьдесят три души мужского пола за боярином Петром Большим Василиевичем Шереметевым половина сельца Цыбеево в нем двор боярский дворовых людей семь Бабалей и крестьян 50 душ мужского пола. В 1778 году. Село Цыбеево, лейтей гвардии Преображенского полка капитан-поручика Ивана Васильевича сына Шреметьева. В селе 127 душ мужского пола. В 1810 году. Село Цыбеево, прапорщика Владимира Алексеевича Акинфова. В селе 155 душ мужского пола. В тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году село Цыбеево генерал-майора Константина Ильича Агарьева. В селе сто девяносто душ мужского пола. В тысяча восемьсот семьдесят девятом году в селе на средства прихожан была построена церковь зданием каменное, при ней колокольня каменная, построенная в тысяча восемьсот девяносто первом году. В тысяча восемьсот шестьдесят девятом году Была построена тчаянием прихожан тёплая церковь каменная же. Престолов в ней два. По правую сторону престол во имя Божией Матери, именуемой всех скорбящих радость. По левую сторону во имя святого апостола Иакова, брата Господня. С 1880 года в селе существовала церковно-приходская школа. Церкви села были закрыты в 1939 году. Колокольню тёплую в 60-х годах разобрали на кирпич. Сохранившуюся церковь и амбар при течи использовали под зерносклад колхоза Путь к коммунизму, позже совхоза Цебеевский, организованного в 1965 году на базе этого и других небольших колхозов. С конца 80-х годов церковь пустует и продолжает разрушаться. В настоящее время Цыбеево крупное село, 480 жителей, центр АО Цыбеевское. Здесь по инициативе бывшего директора совхоза возникло в своё время ООО Рожнова, о чём уже говорилось. Здесь расположен ещё один завод по розливу минеральных вод, принадлежащий ООО Суздальские напитки. ЦБФцы вспоминали, как в трудные 90-е годы они по инициативе директора совхоза Николая Валуева чем только не занимались. Шили каракулевые шубы, производили мясопродукты, пекли хлеб, сбивали масло, делали гвозди, ну и минеральную воду стали добывать. Сегодня в Цбее работают школа, детский сад, дом культуры, библиотека, почта, магазин. Село очень живописно. Со всех сторон окружено оврагами, на которых создано несколько небольших прудов. Один из них встречает всех проезжающих в сторону Сузда. Он по правую сторону от дороги перед въездом в село. Ширина пруда шестьдесят пять метров, длина двести пятьдесят метров. В этот раз мы проехали мимо Цыбеева, не останавливаясь, так как дождь не прекращался. Он то несколько сбавлял свою силу. то опять лил как из ведра. Само село осталось по правую сторону дороги, а по левую его производственная зона. Про деревни и сёла на подъезде к Суздалю. На подъезде к деревне Губачево, когда до Суздаля оставалось всего 15 км, дождь начал стихать. Шоссе здесь одновременно пересекает и реку Каменку, и деревню, так как Губачево ударение на второй слог стоит не вдоль шоссе, а вдоль реки по обоим её берегам таким образом река и шоссе совместными усилиями разделили деревню на четыре части несмотря на такой размах в деревне всего шесть постоянных жителей но как и всюду летом много дачников а в окрестностях кроме того в выходные дни много отдыхающих Их привлекает большой пруд на Каменке, плотина которого построена в 2 км ниже по течению Каменки. Ширина пруда у плотины чуть более 200 м, но в самом широком месте, где пруд разветвляется на три хвоста, его ширина составляет 500 м, а самый длинный хвост протянулся вдоль Каменки более чем на километр. В другое время мы обязательно бы свернули на просёлок и искупались бы в целебных, как считают, водах Каменки. В 4 км от Губачево, чуть в стороне от шоссе, расположено село Семёновское Советское, бывшее село Семёновское Троицкое. Село небольшое, всего 9 жителей. Дождь прекратился, и мы решили свернуть к селу, чтобы полюбоваться на старую церковь Космы и Домиана, частично порушенную. но каким-то чудом сохраняющую свою былую красоту. Церковь построена в 1805 году со вторым престолом мученика Семеона Иерусалимского. Кроме того, имелись пристроенная к холодной церкви тёплая церковь Богоявления Господня и колокольня, не сохранилась. Церкви села были закрыты в начале 30-х годов. Колокольня была подбита, подожжена и разрушена. Богаюленская тёплая церковь использовалась под клуб и столовую колхоза Путь к коммунизму. В начале 60-х годов была порушена и она. Кирпич был использован при строительстве местной фермы и ферм соседнего села Гавриловского. Холодная церковь постоянно использовалась под зерносклад. Как рассказывали старожилы, лики святые забилили извёсткой. На разноцветном полу устроили деревянные сусеки, где зерно и хранилось. В настоящее время храм пустует. Около пятисот лет назад в далеком шестнадцатом веке местность, где сейчас находится село Гавриловское, называлась урочище Перевесы с вековыми дубами с дуплами бортями, впервые упомянутое в одна тысяча пятьсот тридцатом году. Селение, возникшее на месте урочища, принадлежала великому князю Василию III, который отдал его Суздальскому Покровскому монастырю. Иван Грозный переписал поселение на себя. Тогда и появилось название Гавриловское, якобы по деревянной церкви Архангела Гавриила. Царь Михаил Романов вновь вернул село Покровскому монастырю. В 1799 году на средства прихожан Была построена холодная каменная церковь во имя пророка и крестителя Господня Иоанна. В 1823 году рядом с ней была построена тёплая церковь в честь Богоявления Господня. После революции храмы очень сильно пострадали. Были разрушены колокольня и предел, сброшены купола, разграблены колокола, уничтожены иконы. В 1931 году образован колхоз Завет Ильича. Затем Путь к коммунизму, на базе которого в 65 году был образован совхоз Гавриловский. В настоящее время АОЗТ Гавриловская. В 90-е годы началась реставрация храмов. Село хоть и стоит несколько в стороне от шоссе, но хорошо видно с дороги. После дождя похолодало. И несмотря на то, что облака куда-то уплыли и вновь ярко светило солнце, температура так и не поднялась выше двадцати градусов. Чуть со асфальта грязно, кругом огромные лужи, трава сырая, поэтому и Гавриловское мы миновали. В конце концов Владимир Солоухин, как мы знаем, почти весь путь от Небелово до Суздаля проехал на грузовике без остановок. Через 1,5 км после Гавриловского мы в третий раз за сегодняшний день пересекли реку Каменку и ещё через километр подъехали к селу Кропивье. Село упоминается в царской жалованной грамоте 1578 года, являлось вотчиной Суздальского архиерейского дома. Сегодня в Кропивье проживает 107 человек. Село протянулось вдоль шоссе, дома близко к проезжей части, а усадьбы домов, что по левой стороне дороги, спускаются к каменке. На территории села два древнерусских селища XI-XII веков. Георгиевская церковь 1797 года стоит практически вплотную к дороге. Церковь была закрыта в 1932 году. Колокольня порушена. Кирпич использовался при строительстве клуба, бани и фермы колхоза Луч коммунизма. Сама церковь использовалась под зерносклад, с 50-х годов пустовала. Кроме церкви в селе находится несколько гражданских строений, памятников архитектуры: дом Майоровых 1881 года, дом Бахиревых 1907 года, дом Васиных 1913 года. Они являются жилыми домами и находятся в удовлетворительном состоянии. Есть ещё палатка амбар начала 20 века, но она никем не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. Про посёлок Новый. В Суздаль можно въехать через село Сельцо или через посёлок Новый. Сельская улица Суздальская. переходит в Суздальскую улицу Страменко. Поселковая улица Центральная выходит на городскую улицу Покровская. Зримых границ между этими улицами нет, поэтому многие считают посёлок Новый и село Сельцо частью Суздаля. Мы поехали через посёлок Новый. Здесь много объектов, которые могут заинтересовать туристов. Тогда как Сельцо это лишь две длинных сельских улицы с вереницами домов по обе стороны, в которых проживает 283 человека. Посёлок вырос на окраине Суздаля при Владимирской государственной областной сельскохозяйственной опытной станции, которая находится здесь с 1959 года. На её базе в 91 году был образован Владимирский научно-исследовательский государственный институт ГНУ ВНИИС Россельхоз академии. Сегодня в посёлке проживает 1359 человек, которые считают себя суздальцами. Институт занимается как научной деятельностью, например, создание новых сортов и гибридов зерновых и зернобобовых культур, так и производственной деятельностью, например, элитным семеноводством зерновых и зернобобовых культур. Впечатляет просто перечень продуктивных, устойчивых к болезням и стрессовым факторам среды сортов полевых культур, выведенных в институте, насчитывающий не один десяток наименований. Уникальным во всероссийском масштабе производством института является выращивание двадцати одной породы гусей генофондного стада. Здесь находится одна из крупнейших в мире коллекций, содержащих гусей этих пород: Тульская бойцовая, Владимирская глинястая, Арзамасская, крупная серая, Ландская, китайская белая, Роменская, Шадринская и другие. Сверхремонтный молодняк некоторых пород гусей институт уже имеет возможность продавать: крупной серой, ландской, эмденской, китайской серой, переславской, линдовской. В посёлке есть и другие предприятия сельского хозяйства: ГУП ОПХ Каменка и ООО Комбикормовый завод номер 1. Есть в посёлке новый и организации совсем иного плана. Например, ночной клуб Смайл. который, несмотря на своё название, работает круглосуточно, то есть не только ночью, но и днём. И известен не только суздальчанам, но и владимирцам, москвичам и гостям из зарубежья. Клуб расположен на территории производственной зоны, и его внешний вид ну никак не соответствует внутреннему содержанию. Про Суздаль А в Суздале написано так много, что невозможно что-то добавить, не повторив ранее кем-то сказанного. Суздаль очаровывает, сколько бы раз я сюда ни приезжал, и этим всё сказано. Человек, живущий расчётом, банкир Ротшильд так высказал своё банкирское очарование городом ещё в 1965 году. Я богатый человек, Но если бы мне дали Суздаль на несколько лет, я бы удвоил своё состояние. Но за Суздаль и тревожно. Знаменитый итальянский художник, поэт и сценарист Танино Гуэра, очарованный Суздалем, взволнованно рассуждал, как бережно надо относиться к его сохранению. Этот город, как большая ветка дерева, на которой застыли капли дождя. Каждая капля блестает как бриллиант. Какое божественное зрелище, но как это непрочно, как хрупко, образ, цирующий, но тревожащий, сказала о нём Алиса Аксёнова, бывший директор Владимира Суздальского музея-заповедника. Одной из причин тревоги так объяснил со своей колокольне автор генерального плана Суздаля Владимир Выборный, член РААСН, заслуженный архитектор России. В Суздале Происходит разрушение историка архитектурной, историка градостроительной, образно-пространственной самобытности картин и пейзажей, характерной индивидуальности одного из древних русских городов России. Наметилась тенденция отказа от полноценного генерального плана в пользу неких программ вне стадийного материала. который в итоге приведёт к искажению законодательно установленного порядка реконструкции и развития исторического города. Конечно, кто-то видит Суздаль в контрасте с схоженными маленькими городами Европы, с красотой быта и защищённостью обывателя, где каждый домик подчёркивает свою принадлежность к истории этой земли. Его прошает Чего не хватает русскому человеку, чтобы создать такой же красивый мир? Да, Суздалю ещё не хватает повсеместной чистоты и тем более вылизанности. Здесь можно столкнуться с неустроенностью, с мусором, с бурьяном, но Суздаль сможет когда-то достичь ухоженности маленьких городков Европы. А вот им вряд ли дано достичь красоты и очарования Суздаля. Завершая двухдневное путешествие, мы совершили неторопливую двухчасовую прогулку по Суздалю. Трудно найти владимирца, который не исходил бы Суздаль вдоль и поперёк. Но сюда можно приезжать вновь и вновь, просто погулять, как приезжают, например, москвичи в парк Горького, на ВДНХ, в Сокольники. Прогулка началась от Покровского монастыря, который оказался знакомым всем участникам похода. За Покровским монастырём мы перешли на левый берег Каменки, прошли вдоль стен Спаса-Евфимиева монастыря и по улице Гончарной вышли к гостиничному комплексу Горячие ключи. Оказалось, что многие о нём только слышали. От Горячих ключей вернулись к Спасо-Евфимиеву монастырю. Но уже по улицам Гоголя и Ленина. По улице Ленина вышли к Красной площади, на которой расположено самое высокое здание города Преподобинская колокольня Ризоположенского монастыря, 72 м. И завершили прогулку у Васильевского монастыря, где в банкетном зале ресторана Трактир на Васильевской нас уже ждал праздничный ужин по случаю окончания похода. За ужином, который продолжался более двух часов, мы подвели итоги похода. От Владимира до Лепина через Рождественное пятьдесят девять километров, с учетом того, что мы удлинили путь на десять километров, заехав в Жерехово и Орехово. Четырнадцать километров этого пути прошли по городу Владимиру. Оказалось, что многие никогда не бывали в энергетике. а об истории озера Рукавцкого даже не слышали. У деревни Юрина увидели, как живописна река Колокша, а у села Ратмирово убедились в том, что пруд на Ратмировке очень красив, возможно, действительно самый красивый во Владимирской области. В усадьбу Абаленского и Жуковского нужно совершить отдельную поездку. Привлекателен поход приехать в Орехово. и пройти пешком через Оболенский лес до Жерехова. Путь от Владимира до Лепино с шестью короткими остановками совершенно неутомителен, а после знакомства с Алепиным располагает к тому, чтобы посидеть на возгорье над рекой Воршей. Основная часть первого дня похода от Алепино до Небылова оптимальна для большинства туристов. Лишь для двоих он показался несколько утомительным, и то по причине жаркого дня и обильного обеда. Общая протяжённость трёх пеших переходов составила 17 км. Второй день был не менее интересен, но менее утомителен, что было вполне оправдано. Пешие переходы составили 8 км, включая прогулку по Суздалю. Участники экспедиции по Владимирским просёлкам остались ночевать в гостинице Васильевского монастыря, а экскурсанты, переполненные впечатлениями, уехали во Владимир. Гостиница Васильевского монастыря оказалась скромной, но тихой, чистой, уютной и недорогой. Васильевский мужской монастырь возник в 13 веке как форпост Суздаля на дороге в Кидекшу, где была пристань на Нерли. С 14 века, когда возникло Суздальско-Нижегородское княжество, это была дорога, связывающая два главных города княжества Суздаль и Нижний Новгород. В 15 веке Суздаль уступил первенство Нижнему Новгороду. В 19 веке монастырь был приписан к Спасо-Ефимьеву монастырю. Васильевский собор построен в 1669 году. Он впечатляет некой суровостью и аскетизмом декора. Узкие порталы входов и амбразуры окон придают ему сходство со старинной крепостью. А утром у ворот Васильевского монастыря нас уже ждали два джипа, которые будут сопровождать нас до Вязников, куда мы планируем приехать через 4 дня. К слову, Владимир Солоухин на этот отрезок пути потратил 5 дней. Не считая того, что 4 дня прогостил у друзей в Мыстыре. Большую часть пути от Суздаля до Мыстыры путешественники проехали на попутных машинах, а от Мыстыры до Вязников плыли на теплоходе по Клязьме.